Рождение ракетной техники ознаменовалось инцидентом, который произошел в 1264 году, когда император Ли Цзун устроил в залах дворца праздник в честь своей матери, Кун Шэн. Во время праздничного фейерверка во внутреннем дворе пиротехники подожгли земляных крыс, маленькие трубочки с огненным зельем, которые сновали взад и вперед по земле. Одна из них пронеслась едва касаясь пола и взлетела по ступеням трона, сильно напугав императрицу-мать.